Глава 21. Добро пожаловать в Сентябрьск. Стас. Обычно я довольно редко выезжаю за пределы комфортных каменных джунглей. Разве что к бабушке, в уютный цивилизованный пригород, где она обосновалась, выйдя на пенсию. Однако Мухаср, то есть Сентябрьск, радикально отличается от того, что я привык видеть в ее до блеска вылизанном коттеджном поселке. Родливая смесь покосившихся от старости малоэтажек, исколоченных из чего придется частных домишек, узкие дороги, испещренные колдобинами величиной стазик, женщины, разгуливающие по улице в халатах и буйные заросли неухоженной растительности — вот так в общих чертах можно описать Машкину родину. Чувства, которые я испытываю, проезжая по невзрачным улочкам, забытой богом российской глубинки, весьма неоднозначные. С одной стороны, меня не по-детски штырят от всей этой колоритной провинциальной самобытности, будто в параллельный мир попал. С другой, я не могу отделаться от ощущения ужаса и легкой брезгливости. Как должно быть безрадостно здесь жить? Эстетика — понятие совершенно чуждо этому странному поселку. Так же, как чистота, архитектурное единство и, судя по мигающим уличным фонарям, бесперебойное электричество. «Занятное местечко», — произношу я, окатывая Машку насмешливым взглядом. «Теперь понятно, откуда ты такая». «Какая?» — подхватывает Зайцева, напряженно всматриваясь в окно. «С прибабахом», — поразмыслив, отвечаю я. «Не от мира сего. С придурью, понимаешь? В таком месте, наверное, сложно вырасти адекватной». Я думал, что последняя фраза ее заденет, и она начнет кусаться в ответ. Однако девчонки явно не до моих подколов. Она продолжает сосредоточенно гипнотизировать даль, нервно комкая пальцами джинсовую бахрому на юбке. «Ага», — вяло отзывается Маша, — «это у меня семейная. «Что случилось?» — любопытствую я. «Чего напряглась-то, как струна?» «Да блин, что-то слишком людно на улице, не находишь?» Она оборачивается на меня, и в ее глазах проскальзывает тревога. «Не пойму, праздник, что ли, какой?» «Ну, не знаю». Сомнением жму плечами. В моем понимании людно — это когда в Ашане перед Новым годом ты прорываешься к кассе с помощью локтей. А те редкие прохожие единичные компании, которые встречались нам по пути, налюдно как-то не очень тянут. «После вон того магазина с красной крышей поворачивай налево», — инструктирует Зайцева. «Мы почти приехали». «Приехали куда?» — уточняю я. «К Мансуру твоему?» «Нет, конечно». Девчонка кривит лицо, будто я сморозил несусветную глупость. «Ты время видел? Поздно же уже. Такие дела на ночь глядя не решаются. К Мансуру пойдем завтра, когда все как следует обмозгуем, а пока...» «В смысле завтра?» — возмущенно выпучиваю глаза. «Я вообще-то в этом раю, изображаю в воздухе кавычки, зависать не планировал. Иди базарь с ним сейчас». «Стас, уже девятый час, какие нафиг разговоры?» — огрызается она. Он по-любому с зависает, и уже не трезв. Давай действовать поступательно, ладно? А то наломаем дров, и будет тебе хрен с маслом, а не колечко. Закатываю глаза и принимаюсь злобно пыхтеть. Внеплановые задержки меня жутко раздражают. Но не признать рациональное зерно в Машиных словах я не могу. Поэтому приходится молча давиться негодованием. Следуя указаниям Зайцевой, я увожу машину влево, и моему взору открывается еще одна поражающее воображение картина. Кособокий неказистый частный сектор, который, несмотря на свою ветхость, явно кипит жизнью. Тут и там, под тусклым светом фонарей, шныряют люди, а у странного сооружения, которое, очевидно, когда-то было памятником Ленину, сгрудилась шумная молодежь. При мимолетном взгляде на собравшихся успеваю заметить белые полосы на трико у парней и алюминиевые банки Балтики, расставленные в ряд прямо под носом у великого вождя революции. «Машину вот здесь можешь оставить». Машка указывает пальцем на полянку напротив небольшой избушки, обшитой бежевым сайдингом. «Это твой дом?» Догадываюсь, я паркуюсь рядом с серебристой ладой Ларгус. «Да, это мой дом». С вызовом в голосе девушка вскидывает на меня глаза. «Мол, давай, ляпни что-нибудь не в и я тебя порежу». «Мило». Не придумав лучшего определения тому, что вижу, я прилепляю к губам вымоченную улыбку. «Спасибо», — бурчит Маша. Она тянется назад, достает из рюкзака джинсовую куртку и, торопливо ее напялив, вылезает из машины. «Зайцева?» Окликаю ее и, дождавшись, когда она вновь на меня посмотрит, говорю. «А у вас тут отели-то есть?» «Ну, чтобы переночевать можно было». Лицо девчонки озаряется то ли усмешкой, то ли улыбкой, а затем она с хохотком произносит. «Подожди здесь, хорошо? Я сейчас все разузнаю про отели и тебе передам». «Окей», — соглашаюсь я, вслед за ней выбираясь наружу. «Только это, Маш, давай что-нибудь поприличнее, ладно?» «Я понимаю, что пяти звезд мне ждать не стоит, но надо, чтобы было чисто и с завтраком в номер». «Ага, как скажете, Станислав Буржуевич». Ее рот опять дергается в каком-то странном подобии ухмылки. И чего она только изображает, фиг поймешь. На родине еще страннее стало. Маша подходит к серым металлическим воротам и нажимает кнопку звонка. Какое-то время, подождав ответа, она принимается молотить по ним своими маленькими кулачками, а затем, заглянув в окна, в которых не горит свет, тяжело вздыхает, и направляется в сторону той самой компании у памятника Ильичу. Идет она уверенно, но как-то чересчур медленно, будто немного боится или не слишком горит желанием общаться с собравшимися. А может, это просто мои домыслы. Черт его знает. Приблизившись, Машка тут же оказывается втянутой в тесный кружок знакомых. Кто-то приветливо целует ее в щеку, кто-то обнимает, кто-то просто здоровается кивком головы. Разговоров я не слышу, но мне и так понятно, что Зайцева среди них своя в доску. Она не стесняется и не тушуется, держит голову высоко поднятой и общается с друзьями с широкой улыбкой на лице. А еще и не могу не заметить любопытных взглядов, которые Машкины знакомые украдкой кидают на меня. Хотя, вероятнее, все же не на меня, а на мою красавицу Ариэль. Что-то мне подсказывает, что такие классные тачки нечасто и гости во в их захолустье. Вот и прибалдели ребята. Чтобы не стоять совсем без дела, я принимаюсь прогуливаться туда-сюда, с интересом озираясь по сторонам и периодически затягиваясь айкосом. Не то чтобы я заядлый курильщик, но время от времени могу подымить. Так, чисто, чтобы занять руки и сбросить напряжение. Заблудился парень? За моей спиной раздается женский голос. Оборачиваюсь и буквально напарываюсь взглядом, потому что стоит она очень близко на незнакомку в... Догадались в чем? Ну, конечно, в цветастом халате. На вид ей хорошо за 30, отсутствие макияжа особо подчеркивает возраст. Рыжие, отдающие медью волосы, торчат по сторонам непослушными кудряшками, а на ногах красуются лакированные резиновые калоши. Нет, я просто жду свою знакомую. Справившись с первым шоком от эпатажной внешности женщины, отвечаю я. А затем торопливо отступаю на несколько шагов назад. «Айда ко мне, чаем напою». Она хищно улыбается, обнажая далеко не самые идеальные зубы. Чего на улице-то торчать? Незнакомка затягивается сигареткой, которую до этого перекатывала меж пальцев и игриво мне подмигивает. «Эм, спасибо, но я, пожалуй, откажусь. У меня тут дела еще». «Да ты не боись». Женщина продолжает напирать, и я невольно пячусь назад. «У меня чай волшебный с крапивой. Мигом мужскую силу повышает». Она сгибает руку в локти и недвусмысленно демонстрирует сжатый кулак. «Меня, кстати, Ларисой зовут. Можно просто Ларой». «Помните, тогда в клубе меня шокировал Машкин напор? Так это, оказывается, еще цветочки были. Ягодки вот они» в виде домогающейся ржеволосой и бальзаковского возраста. И что мне, блин, делать? Лариса, вздрагивая, уперевшись задом в капот машины. «Вы уж извините, но я к вам чай пить не пойду. Мне еще в отель заселиться надо, а то на улице придется ночевать». «Какой еще отель?» Она придвигается так близко, что мне приходится сесть на капот, дабы избежать соприкосновения с ее внушительным бюстом. У нас в поселке отелев нету. Была гостишка в девяностые, но так закрылась уже давно. Как закрылась? Я шумно сглатываю. Тут, видишь, какое дело. Лариса выпускает тонкую струйку дыма мне в лицо и пошло облизывает губы. Села нынче мрут, как мухи. Народу город подавай. Да и в гости к нам больше ехать не хочет. Так что без надобности она гостишка это, вот и закрылась. Ясно. Киваю я с ужасом, ощущаю, как Ларисина ладонь ложится на мой живот поверх футболки. «Но ты, парень, не у меня переночевать можешь. Я гостеприимная. Витек все равно в командировке, а дети уже спать легли. Твою ж мать! У нее тут и муж с детьми имеется. Обалдеть можно. Это я еще и себя развратным считал. Ну, капец тут, конечно, нравы в этом сентябрьске. Хоть стой, хоть падай».